Глава двадцать четвертая. Новый год принес первые шаги Богдана. Он держался двумя руками за маму, и ему нравилось ходить с поднятыми вверх руками. Он уже чувствовал себя полноценным членом семьи, перебирая свои еще не совсем ровными ножками. Эй, ты, кавалерист! Смеялась Зуля, шлепая его по попке. Держим спинку ровнее, вот так. держала она Богдана под руки. Вот так, вышагивая рядом с ним, командовала Полина. В комнате пахло хвой, е от зеленой красавицы, стоящей в углу. Настя с Дашей и Зулинными детьми наряжали это новогоднее чудо. Богдан подошел к елке поближе, вернее, подвел Катю поближе к сестричкам, остановился и внимательно посмотрел на то, что они делают. Сыночек, это елка. Скоро Новый год придет самый настоящий Дедушка Мороз. Рассказывала Катя своему богатырю про семейный праздник Новый год. Богдан повернул голову в Катину сторону, промычал что-то напоминающее гуд-гуд. Да не гуд-гуд, а Новый год. Исправляла брата Полина. А на праздник загадывай желание. И придет Дед Мороз с огромным мешком подарков. Папа, сказал громко Богдан. Не папа, а Дед Мороз, настаивала Полина. Катя посмотрела на Богдана и подняла его на руки. А ну скажи еще раз, папа. Это твое первое слово. в о с х и щ е н н о сказал а Катя. Зуля, ты слышишь? Он зовет на новый год папу, удивлялась Катя. На новый год вместо папы пришел красивый в бархатной красной шубе й к е и валенках необычный Дед Мороз. У него был такой красивый посох, весь облепленный камнями с в а р о в с к и Он огнем играл на всю квартиру. Сам наряд был тоже очень необычным, очень дорогим. бархатный камзол, расшитый парчовым золотом в е н з е л е й и красивая шапка м о н а м а х а Обычно Дед Мороз приходит в таком потрёпанном красном халате, а этот был просто сказочный Дед Мороз. Богдан не мог оторвать взгляд от сверкающего Деда Мороза. Он широко открыл глаза и повторял все время одно и то же слово: папа, папа, папа. Дед Мороз был какой-то странный. Он ничего не сказал, только положил под елку огромный мешок с подарками и быстро вышел. Катя даже не успела ему отдать деньги за заказ. Интересно, он что, пьяный? – спросила Зуля. А что он так быстро исчез и мешок забыл? Катя выскочила за ним следом, но машина уже отъехала от подъезда. Когда они раскрыли мешок? увидели подарки всем жителям этой квартиры. Полина получила огромную куклу и красивую новогоднюю открытку, приклеенную к коробке, на которой было написано «Полине на Новый год». Даша получила красивый новый мальбер, треногу с такой же открыткой. Ася, дочь з у л т тоже. Настя красивое вечернее платье. Зураб новый скейт. Зуле досталась красивая кожаная папка студента с цветными маркерами, ручками, тетрадями для лекций, а Кате новенький ноутбук фирмы Apple. Что это? Разворачивая с в о й огромный подарочный конверт с открыткой, на которой было написано для Кати с Новым годом, удивленно спросила Катя: "Ну, Павел я к о в о лично устроил новогодний праздник?" воскликнула она. Ведь только он знал, что мы все загадали на новый год. Зуля покраснела и призналась, что еще один человек знал про их желания. Это ее жених Данил. Ну ладно, мы все равно узнаем, кто сделал нам такие щедрые подарки, засмеялась Катя. Семья дружно села за стол. Зуля открыла самое настоящее детское шампанское. Ура! закричали дети и стали стрелять из своих громких л о п у ш е к Конфети т высыпалось прямо на праздничный стол. Ну вот, будем есть одну бумагу, возмущалась Зуля. Праздник встретили весело. Богдан, как настоящий мужчина, тоже встретил новый год одним глазом. Затем всех поздравил еще раз и, не расставаясь с машинкой, которую получил в подарок от Деда Мороза, улегся свою детскую кроватку. Катя не успела ему напеть первую строчку колыбельной песни, как он уже сопел и улыбался одновременно. Катя потихоньку прикрыла дверь и вышла продолжать праздновать Новый год. Девчонки танцевали под музыку новогодних передач, веселились и радовались жизни. Они услышали салют и прильнули к окну. В небе разрывались разноцветные шары, летели брызги огней прямо в окно Катиной новой квартиры. Как красиво! кричали дети. А Катя стояла, задумавшись, перебирала в памяти, кого же ей напоминал этот странный Дед Мороз. В это время настойчивый звонок заставил ее вздрогнуть. Наверное, Дед Мороз вернулся за мешком. Крикнула Катя и побежала открывать дверь. Когда Катя открыла дверь, на нее навалился мужчина. Лица она не успела рассмотреть, он странно хрипел ей в плечо. Катя пыталась его удержать, но почувствовала что-то липкое на руке. Она оторвала руку и поднесла глазам. Ладонь была вся в крови. Неожиданно чья-то рука в резиновой перчатке сунула Кате нож в руку и сильно сжала пальцы. в с е т а же рука в резиновой перчатке толкнула Катю на пол, толкнула Катю на пол, и та, падая, увидела убегающего мужчину в чалме и длинной одежде, который уже взбирался вверх по лестнице на чердак дома. Катя не успела понять, что происходит. Это был не Дед Мороз, но снизу по п о р о ж к а м уже Бежали полицейские. Один из них крикнул: «Всем оставаться на местах». Зуля, не понимающая, смотрела на сидящую в луже крови Катю и на мужчину, лежащего лицом вниз. Она быстро закрыла дверь на кухню, приказала Насте не выходить с детьми в коридор и стояла спиной, придерживая дверь. Ей видно было, как на Катю надевали наручники. Как аккуратно вытащили нож у нее из рук, как перевернули мужчину и как Катя вскрикнула, увидев мужа Сергея, которого давно похоронила. Он что-то пытался ей сказать. Это Сергей! закричала Катя. Зуля подбежала к Кате, обняла ее. Полицейский грубо оттолкнул девушку. "Какой Сергей?" спросила Зуля. "Что здесь происходит? М-м-мой у-у-умерший м-муж!" заикаясь произнесла Катя. Зуля повернулась к полицейскому и закричала ему в лицо: "Куда вы смотрите? Это тот самый мужчина, который преследовал нас с детьми в парке!" Сергей что-то прошептал невнятное, только одну фразу смогла понять Катя. Это не я, это все араб. п р о и з н е с Сергей, упал на спину, испустил дух и умер. Полицейский уже заводил понятых, следователь описывал труп и спрашивал Катю, как она убила своего мужа. Катя смотрела на все происходящее как бы со стороны. Она видела себя сидящую возле Сергея. Она не понимала, как такое могло произойти, что он опять был жив. Она же лично присутствовала, она же лично присутствовала, она же лично присутствовала на его п о х о р о н а х Она видела, как забивали гроб с телом мужа. Она даже видела. Как его вынимали из петли полицейские, она не понимала. н а ч ь ю могилку она ходила, она не понимала, как он мог второй раз умереть. Катя ничего не понимала, она рыдала и не могла произнести ни слова. Только Зуля, сжав зубы, с точностью описывала то, что они все праздновали новый год, что приходил странный Дед Мороз. что подарил дорогие подарки, потом ушел, забыл мешок, но вернулся, позвонил и Катя пошла открывать дверь, а дальше она не знает, что произошло. к и Но в целлофановом мешке лежал нож с Катиными отпечатками пальцев, и это был в и щ д о к который подтверждал, что мужа убила она. Катю подняли, повели в машину, труп накрыли темным мешком и понесли вниз из подъезда. Соседи стояли с открытыми ртами. Они не понимали, как всеми любимая новая соседка оказалась убийцей. А что случилось? спрашивали друг у друга соседи. Что произошло в пятьдесят девятой квартире? Катя убила бывшего мужа, шептались все вокруг. к о ш м а р У них же у них же четверо детей, у них же четверо детей. Как она могла это сделать? Радовались несчастью посторонние. Зуля вышла на площадку и громко на всех закричала, чтобы все расходились по домам, потому что это не представление, это беда.